Последние строки, вернее, последние кубические метры моего письма лучше всего воспроизвести дословно, не изменяя ни синтаксис, ни пунктуацию. Если вы владеете французским языком, прошу вас поставить меня в известность, так как лично я умею более точно выражать свои мысли на этом языке, прожив большую часть своей молодости в Париже, Франция. Очевидно, вы весьма заинтересованы в том, чтобы научиться рисовать бегущих человечков и впоследствии передать технику этого рисунка своим ученицам в монастырской школе. Предлагаю для этой цели несколько набросков, может быть, они вам пригодятся. Вы увидите, что сделаны они наспех, очень далеки от совершенства, и подражать им не следует, но надеюсь, что вы увидите в них те основные приёмы, которые вас интересуют. Боюсь, что директор наших курсов не придерживается никакой системы в преподавании. К несчастью, это именно так. Вашими успехами я восхищаюсь. Вы уже далеко пошли, но я совершенно не представляю себе, чего он хочет от меня и как мне быть с другими учащимися, людьми умственно отсталыми и, по моему мнению, безнадёжно тупыми. К сожалению, я агностик. Однако я поклонник святого Франциска Ассизского. Хотя, что само собой понятно, чисто теоретически. Кстати, известно ли вам досконально, что именно он, Франциск Ассизский сказал, когда ему собирались выжечь глаз колёном железом. Сказал он следующее: "Брат огонь, Бог дал тебе красоту и силу на пользу людям, молю же тебя, будь милостив ко мне". В ваших картинах есть что-то очень хорошее, напоминающее его слова. Так мне, по крайней мере, кажется. Между прочим, разрешите узнать, не является ли молодая особа в голубой одежде на первом плане Марией Магдалиной? Я говорю о картине, которую мы только что обсудили. Если нет, значит я глубоко заблуждаюсь. Впрочем, мне это свойственно. Надеюсь, что вы будете считать меня в полном вашем распоряжении, пока вы обучаетесь на курсах любителей великих мастеров. Говоря откровенно, я считаю вас необыкновенно талантливой и ничуть не удивлюсь, если в самом ближайшем будущем вы станете великим художником. По этой причине я и спрашиваю вас: является ли молодая особа в голубой одежде на первом плане Марией Магдалиной? Потому что если это так, то боюсь, что в ней больше выражен ваш врождённый талант, чем ваши религиозные убеждения. Однако, по моему мнению, бояться тут нечего. С искренней надеждой, что мое письмо застанет вас в добром здравии, остаюсь уважающий вас. Тут следовала подпись. Жан де Домье Смит, штатный преподаватель курсов Любители великих мастеров. Постскриптум. Чуть не забыл предупредить вас, что слушатели обязаны представлять в школу свои работы каждые 2 недели по понедельникам. В качестве первого задания попрошу вас сделать несколько набросков с натуры. Пишите свободно, без напряжения. Разумеется, я не осведомлён, сколько свободного времени уделяют вам в вашем монастыре для личных занятий искусством. И прошу поставить меня об этом в известность. Также прошу вас приобрести те необходимые пособия, которые я имел смелость перечислить выше, так как я хотел бы, чтобы вы начали писать маслом как можно скорее. Простите меня, если я скажу прямо, но мне кажется, что вы натура страстная, порывистая, И вам надо писать не акварелью, а скорее переходить на масло. Говорю это в совершенно отвлечённом смысле, вовсе не желая вас обидеть, наоборот, я считаю это похвалой. Прошу вас также переслать мне все ваши прежние работы, какие только сохранились. Я жажду увидеть их поскорее. Не стану говорить, как невыносимо для меня будут тянуться дни, пока не придёт ваше письмо. Если это не слишком большая смелость с моей стороны, То я бы очень хотел узнать от вас, удовлетворяет ли вас монастырская жизнь, разумеется, в чисто духовном смысле. Скажу откровенно, что я изучал множество религий с чисто научной точки зрения, главным образом по 36-му, 44-му и 45-му тому классических произведений в Гарвардском издании, с которым вы быть может знакомы. Особенно я восхищаюсь Мартином Лютером. Ну, конечно, он был протестант. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я не защищаю ни одного вероисповедания. Это не в моём характере. В заключение этого письма ещё раз прошу, не забудьте сообщить мне часы приёма, так как конец недели у меня всегда свободен, и я могу случайно оказаться в ваших краях в субботу. Пожалуйста, не забудьте также сообщить мне владеете ли вы французским языком, потому что вопреки всем моим стараниям, я с трудом нахожу слова на английском языке, так как получил беспорядочное и, честно говоря, неразумное воспитание.